Клав. Франкфурт. территория Цуалехсфертель. Все любят добрых фей. «Мы не фотографируем. Мы отражаем время». Так говорил Зеп Калинин, первый и единственный учитель Кристиана. Старый, седой, как лунь фотограф, разглядевший талант в бегающем по грязному двору мальчишке. Разглядевший, как вспыхивали глаза потаненка при виде камеры и разнокалиберных объективов как придирчиво отбирал маленький Крис кадры из балалайки, подсмотренные картинки повседневной жизни марсельских трущоб, и приносил их ему, некогда знаменитому мастеру, доживавшему век в нищете и безвестности. «Посмотрите, дядя Зепп, я все правильно сделал?» «Конечно, правильно, Крис. Ведь кто еще, кроме тебя, обратит внимание на эти сценки? Кто поймет, что в них скрыта сама жизнь? Мы динозавры, Крис. Последние из тех, кому интересны детали, мелочи и...» люди. Мы совершенные зеркала, отражающие мир. Именно так. Совершенное зеркало. Ты должен стать им, потому что иначе твое искусство никого не заинтересует. В век балалаек любое событие записывается тысячу глаз со всех ракурсов одновременно и оказывается в сети раньше, чем его участники понимают, что все закончилось. В век балалаек всех интересует действие, Информация, ролик, который забывается через 10 минут после просмотра. А потому один единственный, зорко вырванный из мира кадр, обязан быть гениальным, берущим за душу, нервным. Должен остаться в зрителе, притянуть его взгляд и душу. Чувство кризис эмоции и чувства. Это настоящее. Мимолетное, но настоящее. Все остальное формулы. И Кристиан старался. Работал как волк оттачивая, доводя до автоматизма врождённое чутьё на кадр. На длящуюся несколько мгновений сценку, на молниеносный всплеск эмоций. Никогда не опускался до постановки. Безжалостно браковал кадры, за которые иные фотографы продали бы душу. Хотел стать совершенным зеркалом. И стал. В 25 лет у крестьяна состоялась первая персональная выставка в небольшой галерее, хозяин который был очарован увиденными работами. Грандиозный успех сделал Кристиана знаменитым, открыл двери на лучшие площадки мира и едва не убил. Успех или Синдин? Или они шли рука об руку? Нет, Синдин появился позже, на волне успеха, когда показалось, что знаменитый наркотик поможет чувствовать еще тоньше, увидеть то, чего не разглядеть без него. Не помог, зато едва не убил. Кристиан преодолел прошлое, Однако подняться на вершину во второй раз оказалось гораздо сложнее, чем в первый. Ведь теперь у него была репутация наркомана. То есть, как не смешно это звучит, в пропитанном синдином мире плохая репутация. От него отвернулись все, кроме Жозе. Его отшвырнули на обочину. Заставили ютиться в малюсенькой двухкомнатной квартирке глухого района Франкфурта. Перебиваться случайными заработками и надеяться на чудо. Только на него. «Блестящий снимок!» восхитился Жозе, глядя на поверженную тигрицу. «Черт, как ты ее поймал?» «Увидел», – пожал плечами Кристиан, стараясь не смотреть на монитор коммуникатора, на который друг вывел застывшую под дождем тень хищницы. «Поэтому ты, мать твою, и гений!» Жозе покачал головой. «Махмуд Кеннеди обалдеет от этого кадра!» Хотел добавить еще что-то, однако его сбил затянувший призыв Муэддзин. Настало время расстелить коврик. В самом цвалих мечети не было. В этом районе вообще не строили храмов, дабы не создавать на смешанной территории лишних проблем. Однако дом друзей располагался на границе с Золотым Оазисом, самой большой исламской территории Франкфурта. И пять раз в день в распахнутые по случаю жары окна влетал призыв к молитве. «Кстати, о наших друзьях-мусульманах», пробормотал Жозе, прищуриваясь на виднеющийся неподалеку минарет. «Мы здорово потратились на пирушку. Я Хасим требует оплатить квартиру». «Придумай что-нибудь», — предложил Кристиан. «Я придумал тебе на виски». «Хочешь сказать, что теперь моя очередь?» «Ага», — подтвердил Жозе, ловко прихлопывая выскочившего из-под плиты таракана. Они сидели на кухне, обставленной старой, изрядно обшарпанной мебелью, помнившей всех предыдущих арендаторов. На грязной плите сковорода с остатками скудного завтрака — На маленьком столике две чашки ненастоящего кофе. Перспектив никаких. Зато есть жаждущий денег Хасим. «Имеет смысл повесить на дверь табличку. Срочно требуется чудо». «Продай какие-нибудь кадры», — предложил фотограф. «Даже если я продам все, что ты наснимал за последние дни, нам хватит разве что на пару недель», — вздохнул Жозе. «Сейчас твои снимки стоят дешево. Нужна выставка. А для выставки нужны качественные кадры». А для них нужно время, а время требует денег. Свободные художники редко бывают уверены в завтрашнем дне. Гораздо чаще они знают, что завтра по-прежнему будут на дне. «Ты ведь не просто так завел разговор», — протянул Кристиан. «Чего ты хочешь? Снять какого-нибудь верхалаза. «У тебя до сих пор полно фанатов, которые с удовольствием выложат кучу бабок за семейный альбом». «Я не делаю постановочных фото», — Кристиан скривился. В конце концов, я этого просто не умею. Но ведь они-то не знают. Мы динозавры. Или ты в высшей лиге, или придворный фотограф, или никто. Искусство требует постоянной, ежедневной охоты на улицах. А фотосессия в особняке минимум неделя. Но останется ли что-нибудь от Кристиана, если он начнет снимать напыщенных богачей? Возвращение в профессию далось ему тяжко. Себя прошлого, себя способного почуять кадр, как это случилось с тигрицей. Кристиан восстанавливал буквально по кусочкам, хорошо знакомым с детства каторжным трудом и очень боялся растратить с таким трудом вернувшееся мастерство в особняках верхолазов. Он рвался не к деньгам, а на вершину. «Пять дней работы, и мы обеспечены на пару месяцев!» Дать ответ Кристиан не успел. «Боже, что за дыра!» Они не услышали, как открылась дверь. То ли разговором увлеклись, то ли гостья постаралась. В любом случае проморгали, а потому одновременно подскочили и удивленно вытаращились на вошедшую женщину. Нереальную для их обители женщину. «Привет, ребята!» Светлый локон кокетливо выбивается из-под хиджаба. Рукава белой блузки строго длинны, однако вырез велик, демонстрируя сведенное полушарие пышной груди. Черная юбка плотно облегает крутые бедра, фигура северной богини, от которой положено сходить с ума любому приличному шейху. Огромные голубые глаза, чуть вздернутый носик и пухлые губы заканчивали фантастический образ, доводя его до совершенства. Когда волна удивления схлынула, Кристиан понял, что над лицом красавицы тщательно поработали пластики. «Ну разве это важно?» «Поговорим». Жозе подскочил и суетливо подал даме стул. «Прошу». И даже рукой по сиденью провел, как слуга. Женщина кивнула, уселась, с легкой улыбкой оглядела Жозе, после чего перевела взгляд на застывшего у окна фотографа. «Вы ведь Кристиан Кук?» кхм, «Можно сказать и так», – кашлянув подтвердил Кристиан и опустился на подоконник, с которого подскочил при появлении гости. «А я его агент, Жозе Гомиш». «Я знаю, кто вы», – мягко отрезала женщина, продолжая смотреть на фотографа. «Меня зовут Агата Ван Цвит. Я представляю человека, который...» который хочет заключить с нами контракт, не выдержал Жозе. Годы в нищете не прошли даром. Гомеш совершенно растерялся при появлении действительно стоящего клиента. «Можно сказать и так», подтвердила Агата, одарив фотографа лучезарной улыбкой. На агента она не смотрела. То, что женщина использовала его оборот, заставило Кристиана взять слово. «Я должен заполнить чей-то домашний альбом?» «Это будет дорого стоить!» затараторил Гомеш. — Видите ли, мадам, мы снимаем эту квартиру для того, чтобы быть ближе к событиям, чтобы окунуться в анклав, а на самом деле у Крисена необычайно много заказов. На самом деле мне известно о ваших обстоятельствах все. Агата добавила в голос чуть-чуть льда. — Я знаю, сколько вы заработали за последние три месяца, с точностью до динара. — Я могу сказать, кому вы продавали работы господина Кука, а кто отказался их покупать. Я могу назвать имя Верхолаза, к которому выходили вчера с предложением сделать семейную фотосессию. Гомеш густо покраснел и из-под посмотрел на друга. Я не мог не попытаться. «Все в порядке, Жозе», ободряющий улыбнулся фотограф. «Все в порядке». И уже совсем другим, жестким и деловым тоном поинтересовался у женщины. «Лично мне плевать на вашу осведомленность, Агата. Что я должен сделать?» «Отобразить мир». Кристиан вздрогнул. Он ожидал любого ответа, кроме этого. «Объясните». Жозеф взлохматил волосы и присел на краешек второго стула, находившегося за спиной женщины. «С удовольствием!» Агата положила руку на стол. Украшающие ее браслет сапфиры дружно сверкнули. «Человек, на которого я работаю, с этого момента я стану называть его заказчиком. Большой ценитель искусства и вашего таланта, господин Кук. У него есть вкус» пробормотал Жозе. Агата оставила замечание без ответа. «Он распорядился отыскать вас и предложить работу, которая заключается в создании альбома, отображающего современный мир, отображающего вашими глазами, господин Кук. Если дословно, то вашими глазами и вашим талантом», так выразился заказчик. «Он хочет увидеть мир таким, каким его видите вы. Он хочет получить от вас тысячу фотографий». — Это серьёзная работа, — пробубнил Жозе. — Вы не ограничены во времени. — Мир — это слишком, — бросил Кристиан, отворачиваясь к окну. Перед глазами привычно взметнулся минарет. — Я вижу только Франкфурт. — Мы расширим ваш кругозор, — пообещала женщина. — В случае подписания контракта вы поступаете на полное обеспечение заказчика. Проживание в любом отеле, транспорт в любое место земного шара, которое покажется вам интересным. Охрана. «Охрана?» — навострил уши Жозе. «Нас будут сопровождать сотрудники швейцарской гвардии», — небрежно произнесла Агата. «А заказчик привык защищать свои вложения». «Черт!» — Гомеш вновь взлохматил волосы. «Швейцарская гвардия являлась самой дорогой на планете частной охранной организацией. Ее сотрудники, сплошь бывшие безы, сопровождали самых, так сказать, верхолазских верхалазов из всех верхалазов и гарантировали безопасность на уровне СБА». Контракт с швейцарской гвардией говорил о гигантской платежеспособности таинственного заказчика. «Ваше предложение похоже на золотую мышеловку», — пискнул Жозе. «Зачем представлять охрану к свободному художнику?» Он просто не знал, что сказать, а вот Кристиан знал. «Почему я?» — спросил фотограф, продолжая смотреть в окно. «Заказчик уверен, что вы лучше других справитесь с задачей. В чем подвох?» «Не подвох, а условия», – уточнила Агата. «Называйте. Вы будете отдавать мне все, без исключения работы, которые сделаете во время контракта. Заказчик будет просматривать их и отбирать те, которые ему понравятся. Отобранные файлы поступают в полную собственность заказчика. Вы о них забываете. Остальные возвращаются вам. И так до тех пор, пока не наберется 1000 снимков. Гонорар. Миллион юаней. Жозе поперхнулся пивом, который налил себя во время речи Агаты. «Шутите? <смех> <смех> да, да, мы, да мы за эти деньги!» <смех> «Я прекрасно знаю, на что вы готовы ради таких денег», — ровно произнесла женщина. «Аванс сто тысяч юаней». «Я перечислю его сразу, как только вы согласитесь». «А если не соглашусь?» «В этом случае я уполномочена предложить вам 2 миллиона юаней, но с тем же авансом». У Жозе отвалилась челюсть. Кристиан медленно повернулся, внимательно посмотрел на Агату и негромко спросил. «Заказчик знает, что я всего год, как соскочил с Синьдина». Жаза застонал. Однако его страх оказался напрасным. «Кажется, я упоминала, что мне известно о ваших обстоятельствах все», улыбнулась Агата. «А заказчик, судя по всему, знает о вас даже то, чего вы сами о себе не знаете». Последний врач, который меня лечил, забрал остатки моих сбережений, медленно произнес Кристиан, припоминая недавнее прошлое. Но их все равно не хватило бы на курс, который он проводил. Тогда я не задумался об этом, но ваше предложение — быстрый взгляд на женщину. Заказчик оплатил мое выздоровление. Мне об этом ничего не известно. Несколько секунд фотограф молчал, после чего кивнул. Пожалуй, вновь отвернулся. «Значит, мое прошлое его не смущает?» Заказчик сказал, что художник уже победил наркомана. «Откуда он знает?» «Заказчик видел ваши последние фотографии». «Приятно, что я хоть кому-то интересен». Заказчик сказал, что вы готовы создать лучшую работу в жизни, которую увидит только он. «Заказчик готов платить?» Пожала плечами Агата. «Найдите, кто еще согласится». «Два миллиона!» прошептал Жозе, опустошая вторую подряд банку пива. «Два миллиона!» Предложение неожиданное, необычное, дикое, привлекательное. «Отобразить мир в тысячи кадров — это вызов, пусть даже и рожденный скукой чокнутого верхалаза Можно ли считать предложение формой работы придворным фотографом Или это другое? Для альбома уже готово название?» — очень мягко произнесла женщина. Вам оно понравится «Назовите», — угрюмо попросил Кристиан. «Хаос совершенства?» «Необычно. Дико и привлекательно». Фотограф прищурился. «Что это значит?» «Это значит, что очень скоро недостатка не будет ни в том, ни в другом», — объяснила Агата. «И настоящий художник должен сильно постараться, чтобы обратить все это в образ времени». Женщина помолчала. «Вам доверено написать последнюю главу мира, господин Кук, бывшему наркоману?» «Каждый мир получает того художника, которого заслуживает».